Барышня-крестьянка. Читает народная артистка России Евгения Симонова. Во всех ты, душенька, нарядах хороша. Богданович.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 Сказала однажды Настя, одевая барышню «Изволь? А куда?» «В Тугилово к Берестовым Поварова жена у них именинница И вчера приходила звать нас отобедать» «Вот, — сказала Лиза, — господа в ссоре Ослуги друг друга угощают «А нам какое дело да господ?» — возразила Настя «К тому же я ваша, а не Папенкина. Вы ведь не бронились еще с молодым Берестовым А старики пускай себе дерутся, коли им это весело Постарайся, Настя, увидеть Алексея Берестова Да расскажи мне хорошенько, каков он собою Что он за человек?»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 Извольтесь, пошли мы, я, Анисия Егоровна, Нинила Дунька. Хорошо, знаю. Ну потом, позвольтесь, расскажу все по порядку. Вот пришли мы к самому обеду. Комната была полна народу, были Колбинский, Захаревский Приказчица с дочерьми, Хлупинский Ну, Бериста, погодитесь.